Друзила обещала сделать все возможное, чтобы предотвратить несчастье. По ее мнению, гнев брата должен был скоро угаснуть, и тогда осторожными мягкими увещеваниями, которые всегда оказывали благотворное влияние на Цезаря, можно будет выручить Тиберия Гимела. Поспешив за Каллигулой, Друзила ласково обняла его и стала умолять не сердиться на юношу. Но, увы, ее старания были тщетны. Более того, неожиданно рассверепев, император обвинил сестер в том, что они настроены против него. В конце концов, Друзила не выдержала и с досадой сказала, «Ты сегодня плохой. Сначала кричишь на меня, а потом хочешь, чтобы я верила в твою любовь. Больше никогда не буду верить тебе». А когда Калигула нежно погладила ее руку, она прошептала, «Хочу вернуться к Кассию, к своему мужу». «Что? Во имя всех земных богов?» — взбеленился Калигула. «Ты хочешь, чтобы я задушил тебя собственными руками?» Он взял под локоть Левиллу и, обернувшись к остальным, сообщил, что они возвращаются во дворец Тиберии. Водя в Атрии, он пропустил женщин вперед и, подозвав притарианского трибуна, дежурившего в этот день на полотене, прошептал несколько слов ему на ухо. Приказ был настолько необычным, что трибун отшатнулся и удивленно взглянул на Цезаря словно хотел спросить, не ослышался ли он. «Ты меня не понял? Ты что, армянин, или я говорю на языке сарматов? Иди и выполняй!» Трибун молча поклонился и направился к храму Аполлона, видневшемуся невдалеке. Три часа спустя Титфлавий Виспасиан, наскоро пообедав и закончив все дела в табулярии, отпустил сопровождавшего его лектора и покинул Капитолий. Спустившись к форуму, он прошел через... Карментайские ворота, миновал улицу Большой Клаки и взобрался на вершину холма Авентин. Там, свернув на улочку Сульпиции, он омагнул храм Дианы Авентийской и вскоре остановился у скромного, но изящного домика, выстроенного в Коринфском стиле. Идил постучал, ему открыл остиарий. Ступай к лакусти, сказал сановник, и, передает, что с ней желает беседовать, Идил Тит Флавий Виспасяан. Астиарий был прикован к стене длинной цепью, не пускавшей его из атрия и не позволявшей видеть то, что происходило за его пределами. В ответ на слова Веспасиана дверь закрылась, и за ней послышалось удаляющееся позвякивание цепи. Дверь отворилась снова, и на пороге возник другой раб, который, внимательно оглядев гостя, провел его в таблий, украшенной яркими фресками. Через несколько минут появилась лакуста. Это была смуглая, полная женщина, от нее исходил сильный аромат духов и благовоний. Она была одета в белоснежную столу, очень шедшую к темному цвету ее кожи. Умощенная каким-то матовым косметическим средством, лицо хозяйки дома выглядело почти бесстрастным, но это лишь подчеркивало выразительность ее умных, проницательных глаз. Сальве почтенный идил произнесла она тихо, мягким голосом. «Чем обязана честь твоего визита? Лакуста, скромная ученица великих магов и чародеев, слушает тебя. Усаживайся поудобнее, я к твоим услугам». Тит Флавий Веспасиан приветливо кивнул головой и, усевшись на скамью, ответил. «Перед тобой, мудрая Лакуста, человек, который не верит ни в предсказания, ни в волшебство, ни в другие сверхъестественные силы но хочет узнать кое-какие секреты твоего ремесла. Пусть тебя не смущает, что этот человек наделен властью и идила. Простые дружеские отношения ему нравятся больше, чем обращение к силе». Казалось, Лакуста растерялась от таких слов и в то же время не могла или не хотела скрывать удивления, вызванного просьбой сановника. «Как ты не веришь в сверхъестественные силы, в астрологию, в искусство магии? Невероятно!» и при этом желаешь вот так сразу постичь все тайны моей науки? Точно они даются по распоряжению Сената? Ты не шутишь, почтенный Веспасиан. Ты действительно думаешь, что это так просто?» Веспасиан улыбнулся. Он с любопытством взглянул на колдунью и, отрицательно покачав головой, твердо произнес. «Хорошо. Ты должна была показать, что удивлена и даже возмущена моими претензиями» неверием, пренебрежением к чудесам и так далее. Еще бы, какой жрец или предсказатель станет говорить с непосвященным обо всех фокусах и уловках, на которых держится его профессия?